Человек, похожий на вепря, стоял и смотрел на полураздавленное тело салара Зу обвился вокруг хозяина и угрожающе шипел. Но человек вепря не думал подходить. Рука его была полуотрублена, и по предплечью текла кровь, быстро густея и сворачиваясь. Пумы-перевертыши лежали поодаль. На них смотреть было уже незачем. Девушка сидела на земле, губы ее тряслись. — Завтра утром он встанет, — с трудом проговорила она. — У него есть еще две жизни. Отбери у него оружие, Элидон, и через два дня... Человек прибою баюкал раненую руку. — Я не должен был вмешиваться, Аркнея его оказался низким и глубоким. «Тварцы послали на охоту вас, молодых, а вы загнали его в запретный район. И если бы не я...» «Ты боишься змеи?» Девушка обидно рассмеялась и захлопала в ладоши. «Скажи честно, Лидон, боишься?» Лидон повернулся и скрылся в зарослях. Зу тут же стал сворачиваться в кольца, но от девушки заколебался, поплыл, и только копытца простучали в темноте. Зу снова обвился вокруг Сигурда и стал ждать. У Сигурда Ярова оставалось еще две жизни. Много? Мало? Зу не задумывался над этим. Он просто ждал. Срез памяти. Дорога, которая просто так. Сигурду 24. У него мягкая вьющаяся бородка и прямые волосы цвета палого листа. Жесткие и длинные. Волосы у него в маму. Зачем ты вышла в последний раз, мама? Ты же знаешь, отец так и не привык жить без тебя. Не смог привыкнуть. Зато он привык к горечи настойки красного корня. И тебе, мама, не пришлось долго ждать его там. Сигурд хорошо знает, что означает это слово там. Но он никогда никому не расскажет об этом. Когда обрываются в бездну сумерки Солара, приходит ночь, ночь без сновидений и спустя вечность. А потом ты встаешь, щурясь навстречу восходящему солнцу, и новый браслет, выжженный на твоей руке новой жизнью, зудит и чешется, как новая кожа. Пять таких браслетов успел надеть Лес Сигурду Ярроу от запястья до локтя, и когда на руке девятикратного не останется больше места, рассвет не придет за ним, он пройдет мимо. Мать и отец тоже были девятикратными, они исчерпали до дна запас своих жизней, но они не были саларами. Сигурд давно уже понял, что все Салары — потомки богов. Но не все потомки богов — Салары. О, вечные отцы, ушедшие по неизвестной дороге, что это? Награда или насмешка? Тот обрывок вечности, который оставили вы в наследство своим детям. «Яроу!» — это кричит за забором нетерпеливый Брайан нойгла и вся Ванганга прислушивается к его пронзительному голосу. «Здесь, в Венганге, поселке на северо-востоке Калоры, вообще всего четверо саларов. Он, Сигурд Яроу, потом низкорослый молчун Исхи его брат-близнец Линкей и Брайан Ойгла. Брайан с лета отпустил рыжие усы щеточкой и очень обижается, когда Сигурд сравнивает его с травяным жуком-долбунцом». Правда, все они успели выйти на четвертый уровень, а местность вокруг Вайнганги издавна считалась более или менее сносной. Такие поселения кольцом окружают Калорру, город людей, боящихся высунуть нос за крепостные стены, и из них течет в город пересыхающая река продовольствия, сырца для тканей. Девятикратные держат лес, и в каждом поселке живет Необходимое число скользящих в сумерках. Так что работы хватает, тем более что жители Вайенганги в основном земледельцы, а не охотники. Многие даже скотину имеют, хотя перевертывшим забор не преграда, а засов не помеха. В общем, свое молоко с просяной лепешкой молодые салары отрабатывают честно, и уже три новые семьи сами напросились на переезд в Вайенгангу. Пусть едут. Лес выжгут, земля будет, на всех хватит. Нет, на всех не хватит. Слишком много добычи уходит в город, а калорий все мало. Вот странно, ведь знающие люди говорят, что население в калории все меньше и меньше, а бабы рожать не хотят, кто помоложе да поприглядней, к девятикратным бегут, чтоб хоть у сына шанс был... Пожить подольше. Шут их этих людей знает темное дело. Боги ушли. Теперь люди уходят. Кто останется? Мы до перевертыши. — Ероу! Тварец тебя забери! Ты идешь или нет? — Иду! — кричит Сигурд, высовываясь в окно и показывая сердит мой гликулак, чтобы не орал зря. Потом оправляет пояс рубахи и берется за плащ, серый плащ Салар. Изредка в Вангангу наезжает наставник Фарамарс, и горе тому нерадивому Салару, чей плащ не заштопан, а ловчий удав похудел и осунулся. Сигурд улыбается. Его зу на аппетит не жалуется, ест за троих, а на учениях они уступили лишь Ойгле с его толстым одноглазым Асуром, Да и то последний удар был явно спорным. Наставник Фарамарс теперь сын богов. Он стал им совсем недавно и сразу исчез почти на полгода. Ходил в пенаты вечных навстречу с отцами. Вернулся наставник хмурый, часто замолкал, подолгу глядя в одну точку, и приходилось ждать, пока Фарамарс закончит неслышный для других разговор. Сейчас Фаромарс в Вайнганге, и Сигурд договорился с Ойглой, только что вернувшимся с недавнего лесного дежурства, идти к учителю в гости. Сигурд распахнул дверь и шагнул на улицу. — Сигурд, чтоб ты жил сто лет! Я уже отупел, как пень, стоя у тебя под окнами. В следующий раз я пошлю за тобой Асура, но пять дней перед тем не буду его кормить. Вся Вайнганга знала Ойглу, болтуна и насмешника, вспыльчивого и влюбчивого, И только год знал Салара Брайна, идущего по следу перевертышей в молчании и ярости. Знал и смеялся, видя сочувственные лица соседей, глядящих вслед, когда они с Брайном шли на совместное дежурство. Собственно, у Яроу не было выбора. Братья Искхи и Линкей не разлучались даже ночью, отчего оба были холостыми, но он и не хотел выбора. Брось ворчать, Брай, если я еще раз узнаю, что ты пытался прикармливать Зу. До дома, где остановился Фаромарс, было не больше получаса ходу, и то не спеша, в охотку. За это время Брайан успел рассказать Ярроу о своей находке за пределами их участка. Отчетливый след завел Ойглу почти к самым предгорьям, и там Брайан нашел дорогу. «Ты не представляешь, Сигарь, дорога, вся кирпичом вымощена. Я такой кирпич в калории видел, и стоит он дороже земли под застройку. Только пошире чуток, и не красный, а такой грязно-белый. А по бокам пара столбиков сохранилась, и на одном тридцать пять написано. Отчего тридцать пять неизвестно?» «Тридцать пять локтей гречневой лапши, которую ты сейчас вешаешь на мои бедные уши. По белосердству, брай, какая дорога? Откуда?» — Из Вайнганги? Из Калоры? Да эти горожане скорее ноги себе отрежут, чем в лес сунуться. И куда? В горы? Вот я и говорю. Странная дорога, неправильная. Ни начала, ни конца. Я по ней день почти шел, а у Муастая оборвалась. И все. Снова лес. И осур шипит, башкой мотает и норовит обратно ползти. — Ладно, — сказал Сигурд, останавливаясь у дома Фрамарза. Расскажешь наставнику, пусть у него... Голова валит. Сам Яроу никак не мог понять воображение Брайана. Ну, дорога. Мало ли. Не перевертыши ее строили, в самом деле. Кирпич разве что в колорус вести на продажу. Так далеко. Фаромарс внимательно выслушал сбивчивый рассказ Ойглы про дорогу из ниоткуда в никуда. Но Сигурд никак не мог отделаться от ощущения, что мысли наставника сейчас заняты совсем другим, но каким-то образом имеют отношение и к найденной дороге.